Глава вторая. Воровка памяти. Месмер был опасен и чудесен. Мне доводилось видеть мощные необъяснимые проявления магии, но я была совершенно не готова к тому, что земля расколется, как тонкий лед. Я не ожидала, что камни так загрохочут, когда улицы выгнулись и разломались, преобразуясь в острые горные вершины. В горле осела пыль. С тенями Кейза и развалинами разбитых мощёных улиц Скидкаста я видела не дальше собственного носа. Вален Ферус был широкоплечим, сильным и смелым. Он двигался как король. Темнота его глаз горела мощью, перед которой люди запросто могли бы преклонять колено. Его кожа напоминала мне гладкую почву из садов дома штромов. Он был красивым, а в его ухмылке мелькала какая-то проказливость, напоминавшая мне Кейза. Но когда его лицо посуровило, и он, глубоко сосредоточившись, поднял руки, а затем подчинил землю своей воле, я задрожала, ощутив какой-то почтительный страх перед этим человеком. Магия земли. Они называли это хаос, кажется. Гуннер использовал это слово, и оно подходило. Камни, скалы, корни и грязь, закручиваясь яростной бурей, покатились вверх. С того места, где мы стояли, Я смотрела, широко раскрыв глаза, как улицы и лачуги искривлялись, становясь острыми зубьями на вершинах валов. Гнездо было под землей, так что Вален стиснул зубы и сосредоточился еще сильнее, пока Никлас описывал ему, как возвести стены вокруг фальшивого дома на улице и в то же самое время не потревожить подземное убежище. Джуни тебе пальцы отрежет, если ты испортишь ее ковры! сказал Николас, хлопая Валена ладонью по плечу. Джунис рассмеялась. Скорее уж Ник разрыдается, если его склянки и эликсиры окажутся разбиты, когда мы вернемся. Никлас побледнел. Ох, сущая правда. Осторожно, король. Очень осторожно. Тогда дай мне сосредоточиться. Огрызнулся Вален. Прошу прощения. Звук барабанов приближался. В стенах все еще оставались бреши, через которые могли бы проскользнуть Скитгарды. Оружие все еще лежало на кораблях, хранилось в гнезде, под землей. Несмотря на нашу численность, шансов на успех у нас мало, если нам будет нечем ответить на клинки Скитгардов, кроме как проклятыми голыми руками. «Нужно оборонять дыры!» — прокричала я. Глаза Кейза покрыла чернильная тьма. Его месмер сгустился вокруг рук, и я могла бы поклясться, что ощутила, как что-то пронеслось по моим венам. Как будто его пробудившаяся сила напитала и мою. Моя кровь горела сильнее, чем обычно, когда меня окружал месмер. Сердце колотилось, жжение магии на кончиках пальцев кололо булавками, словно моя кожа больше не могла сдерживать этот прилив. Я встряхнула руками и побежала к зияющему проему, до которого король еще не добрался. Здесь мне понадобится клинок, а не сила памяти. Охраняйте корабли! Прокричал шумный Фейри, который планировал упиться до беспамятства с Раомом Итовой. В действии он стал совершенно другим человеком. Он звучно и властно раздавал приказы, его голос разносился над грохотом движущейся земли, и северные воины, заслышав его команды, тут же бросались их выполнять. Я ахнула, когда острые грани скал вырвались из воды, образуя продолговатый барьер вокруг флота дракаров. «Боги! Король поднимал дно воя!» Вален яростно вскрикнул. Его лоб покрывали капли пота. Я не сомневалась, магия хаоса отнимала не меньше сил, чем Месмер. Королева приблизилась и положила руку ему на плечо. Как якорь в шторм, прикосновение жены будто вернуло ему силы. Она не была похожа на Фейри, но, возможно, имела какую-то власть над своим мужем, свою собственную магию. Малин. Кейс сжал мою руку. Возле его лица клубились тени, Мне было сложно различить его на фоне всей той тьмы, что поглотила берег. Я должен ему помочь». «Как?» Они никогда не признаются, но из-за этого Месмера его народ боится, что однажды провалится в пекло. Вален истощал себя, раскалывая землю, а затем выгибая ее в скалистые стены. Но если бы Кей смог подчинить себе землю страхом... «А ты такое раньше делал?» «Нет, но, кажется, моя кожа лопнет, если не попробую». Я подняла ладони. «Со мной то же самое. Месмер сегодня горит. Но чем помогут воспоминания?» Он яростно поцеловал меня и оскалился, отстранившись. «Альверские обеты сильны. Верь своему Месмеру. Пусть сделает то, чего жаждет». Затем он меня отпустил и побежал вниз по раскалывающимся улицам. «Альверские обеты. Мы не успели до конца разобраться в том, что он наш союз сделал с нашей магией. Этот прилив мощи, это желание взорваться, если не найду способа выпустить месмер, могли быть только новой силой, сотканной из любви к повелителю теней. Кейс был далеко от того места, где Вален крушил камень, но перед ним внезапно выросла стена тьмы, зловещая чернота, лишенная и проблеска света. Это было не похоже на его ленты ночи. Это было словно шаг в пустоту. И он бежал прямо в неё. Я раскрыла рот, чтобы выкрикнуть его имя, но чернильная тьма поглотила его без остатка. Что это было? Това раскрыла рот, уставившись на то место, где исчез Кейс. Мы обе в изумлении смотрели на мрачную стену теней, пытаясь различить хоть какое-то движение повелителя теней. Нет, нет. Мое сердце от паники сбилось с ритма. Что случилось? Куда он... Я подскочила, когда новый всплеск темного тумана появился лишь через пару мгновений после того, как Кейс растворился в первом. Он открылся буквально в шаге от Валена, и из него вывалился Кейс. «Пекло!» — Това накрыла рот рукой. «Мал, ты это видела? Ты ведь это видела, да?» Она, должно быть, была слишком шокирована, чтобы осознать, что мои глаза не отрывались от мужа с тех самых пор, как он растворился в пустоте. Как он это сделал? Кейс передвигал меня своими тенями несколько раз, но я никогда не видела, чтобы он вот так прыгал через них. Альверские обеты. Я уставилась на свои ладони. Вместе мы были сильнее. «Я проложу путь, король!» — крикнул Кейс Валену. Король Фейри встал. Грудь и плечи его вздымались от напряжения. Кейс раскрыл ладони. Пряди мутной черноты вонзились в землю. От мира Кейза она содрогнулась, из-за чего прорезались новые ущелья. Вален рассмеялся и, казалось, вдохнул новой энергии, потекшей по разломам, преображающей камени почву, в высокие стены. «Достаньте их, прежде чем они найдут проход!» Голос Раума оторвал меня от созерцания красоты мощи Кейза и вернул к оставшимся незакрытым провалам. Раум держал в руке короткий клинок, указывая им на одну большую дыру возле побережья. К нему присоединились несколько фейри земли, несколько кривов. Николас подбежал к Джуни и встал по другую сторону пролома, создавая вокруг него заслон. Он швырял мешочки взрывающихся эликсиров в дыру, из которой, пробираясь через арки и переулки, начали появляться скидгарды. Скиды хлынули из канализации и жилых домов, волной, которая надвигалась будто со всех сторон разом. Проклятие! Они знали, куда идти. Они, скорее всего, заучили лучшие маршруты, с которыми их будет не видно, пока не станет слишком поздно. Они намеревались захватить нашу растущую крепость, прежде чем валеный кейс сумеет окружить нас защитной стеной. Дыхание замерло у меня в груди. Они знали дорогу к берегу. Помнили. Мои губы изогнулись в улыбке, когда эта истина проникла глубоко в мой мозг. Мерцающие тени покрыли мои пальцы. Не от страха, а от чего-то другого. Словно месмеркей захлынул из моих пор, но мой собственный превратил его в нечто новое. Нечто более сильное. Скиды все приближались. Они появлялись, а затем снова пропадали в своих секретных укрытиях. Но я знала, что они не прекратят наступление. Они не тронут моих людей. Не будет погребальных костров. Не сегодня. Опустив ладони вниз, я протиснулась сквозь растущую толпу северных солдат. «Мне нужны лучники!» Прокричала я. «Сейчас же!» Раум заметил меня и поднял бровь. Он стоял возле северного фейри, командующего армиями. «Лучники!» Крикнула я им, а затем указала на верхние зубцы стены Валена. Взгляд Траума на пол вздоха опустился на мои затянутые туманом руки, а затем он и Северной Фейри заревели в ночь, требуя стрелы, призывая всех, кто держал луки, следовать за Восточной Королевой. Я не хотела быть королевой. В моем представлении я ей и не была, но в этот миг Месмер вел меня». Казалось, магия, текущая в крови, знала, как защитить моих людей. И если это означало, что меня будут звать королевой, то пусть будет так. «Куда, мал?» — спросил Гуннер, запыхавшись, но лук его был наготове. «Скажи, куда?» По другую мою руку стрелу на лук наложила херья. У меня было столько вопросов к этой женщине. Мне захотелось съежиться при виде ее грации и ее страшной боевой раскраски, Ее пристального взгляда. Но она молча кивнула мне, словно давая понять, что это она ожидает моего слова. «Займите самые высокие позиции, какие сумеете!» «Подожгите чертовы стрелы!» — выдала я. «Слушайте моё указание о том, куда стрелять! Все прочие будьте готовы ударить, когда мы проредим их ряды!» «Тор!» — крикнула Херья, когда северный воин смочил линию стрел маслом. «Нам нужен огонь!» Прошло лишь несколько мгновений, прежде чем рядом с нами вырос суровый мужчина из ночного народа. Люди севера двигались, как в безупречном танце. Но опять же, они уже бились вместе. Работали как единый идеально отточенный отряд, готовый побеждать вражескую армию. И все равно их скорость впечатляла. Тор поднял ладони. Мне с трудом удалось скрыть свое удивление, когда над его кожей Вспыхнуло голубое пламя. Быстрым шагом он пронесся вдоль линии из дюжины лучников и поджег, острия их, стрел. Я сделала глубокий вдох и сосредоточилась на скетгардах. Они были лишь змеями, прячущимися в траве. Стражники черного дворца запомнили маршрут благодаря многим годам тренировок. Я заберу эти воспоминания себе. Поток льда, замерзший рекой, затопил мои вены. Я обратила все свое внимание на то, чтобы найти каждого скитгарда. Кейс искал страх точно так же, открывал ли месмер его разум, подводя к идеальной мишени. Я не знала, но внезапно в моей голове сформировались образы и мысли, мне не принадлежащие. Мои глаза резко распахнулись. Дым и пепел складывались в моем разуме в новые фигуры, когда тени стали заползать в переулки, вливаться в канализации карабкаться по сломанным шпалерам домов. Чем сильнее я хотела вторгнуться в каждое воспоминание, каждую предвзятую мысль скитгардов, тем отчетливее становились эти образы. Я не знала, в разум которого стражника я вошла или вошла ли я разом в головы многих, но я знала, по какой дороге они двинулись. Мысли, пересказывающие их шаги и план, теперь были моими». Был один переулок, ныряющий в короткий тоннель. Тоннель заканчивался всего в десяти шагах от побережья. Скиды использовали его как укрытие, поэтому в любую секунду появится из проема. «Гуннер, целься туда!» Я указала на вал. С этого угла он казался всего лишь грудой земли, поросшей кустами и вереском. Гуннер направил на него свою стрелу в тот самый миг, когда из скрытого за кустами проема вырвались пятеро скидгардов. Первый стражник оттуда буквально вывалился. Он полсекунды озирался, словно не мог припомнить, как здесь очутился. В моем сердце разлился пьянящий восторг. Другие скиды высыпались наружу все с тем же удивленным выражением на лицах. Я украла их воспоминания, оставила их потерянными и избитыми с толку. Бедные ублюдки и понятия не имели, почему сражаются здесь и сейчас, Мы не дали ни одному из стражников времени разобраться с этим, так как в тот же миг их сердца пронзили стрелы. От криков умирающих у меня на руках встали волосы дыбом. Наши лучники подожгли скрытый тоннель, раньше чем скиды смогли глотнуть морского воздуха. Месмер потянул меня назад, к другой мысли, к другому разуму. В голове сложились силуэты, когда тени обернулись вокруг нового скетгарда, прячущегося где-то во тьме. Память этого стражника открыла мне, что он сейчас бежал где-то позади одних из высоких деревянных ворот, стоящих на границе внутреннего городка, шагах в 50-60. Я присмотрелась к воротам, но ничего не увидела. Однако пепельные частички в моей голове доказывали, что они там, возятся как крысы, подбираясь к нам. Память выдала, что стражник сбился в кучу с другими скидами и альверами. Там были рифтеры и эликсирщики чёрного дворца, готовые посмотреть поверх ворот, а затем сломать нас или выжечь. Кейсы и Вален рисковали больше всех, потому что они строили стены и стали бы главными мишенями. А затем альверы дворца через проломы направили бы свой и яды на нас. Как только альверы снизили бы уровень угрозы, скетгарды последовали бы за ними со своей сталью и прирезали бы нас. Ограда! закричала я. Отсюда разглядеть какое-либо движение невозможно, но они были там. Мой месмер крал воспоминания. Я видела прошлые мысли Скетгарда, а значит, они уже на несколько шагов впереди относительно тех воспоминаний, что я читала. Времени на подготовку оставалось мало. Я не знала, когда они ударят, знала лишь, что точно сделают это. «Быть наготове!» — крикнула я. «У них рифтеры и эликсирщики. По меньшей мере два отряда скетгардов». «Откуда ты знаешь?» — спросил гунн, рассматривая верхушку ограды. «Просто знаю». Я вынула кинжал из ножен на ноге. «Скорее всего, их слишком много, чтобы мы могли вынести всех сразу. Будьте готовы драться». «Сол!» — позвал поверх голов лучников Тор. Брат короля оторвал взгляд от слабых мест в стене, что он помогал запечатывать. Тор показал ему что-то жестами. «Сожги их вместе со мной!» Я не поняла, но улыбка Сола превратилась в нечто пугающее, когда он побежал к нам. Я выставила руку, когда двое мужчин шагнули в проем. «Нет, их слишком много!» Сол подмигнул. «Нам еще не встречалось препятствие, с которым бы мы не справились». Прежде чем Солфирус обернулся, первый ряд альверов наконец вырвался из своего укрытия за оградой. Рифтеры вскинули руки. Некоторые нацелились на Кейза с Валеном и тех, кто помогал им с той стороны. Другие направились к Солу и Тору. «Я их заблокирую», — сказал Хаген у меня за спиной. Желудок ухнул вниз, когда я увидела, как мой брат бросился за двумя Фейри. «Хаген, нет!» — вскрикнула я. «Назад, все вы!» Мне не дали договорить, когда Хаген поднял ладони, и я увидела, как чуть мелькнул щит его месмера. Был и растворился в темноте. Но я чувствовала его, пусть даже он и не был нацелен на меня. Рифтеры в плащах черного Дворца проклинали богов, эликсирщики метали свои зелья и яды, но, как и от боевого щита, магия отскакивала от невидимого барьера. Хаген вскрикнул, его мышцы подрагивали. «Боги, они же убьют его! Он не успеет вернуться!» Троица рифтеров решила было направить свой месмер на Хагена, но мимо моего лица пронеслась пара дуновений ветра. Херия все еще держала лук, глаза прищурены, а две стрелы, что она выпустила разом, вонзились двоим рифтерам между глаз. Гуннер выпустил третью, попав последнему мужчине в центр горла. Хаген упал на колени. Месмер крал его энергию. «Он не может долго блокировать столь многих!» Закричала я, никому кому конкретно не обращаясь. «Я не стану наблюдать за тем, как мой брат упадет, когда слишком устанет». Я шагнула вперед, чтобы вывести его, но Херия преградила мне дорогу своим луком. «Нет», — сказала она, — «не мешаем». Я прищурилась и раскрыла рот, чтобы обругать, Но меня заставила молчать липкая тьма, полившаяся с ладоней северного принца. Не тени, как у Кейза. Это было похоже на воду или густой вязкий дым. И вновь Тор зажег голубое пламя на своих ладонях. Два консорта улыбнулись друг другу. Затем в унисон бросили свою странную магию на ограждение. Черный поток схлестнулся с голубым огнем. Взрыв магии опалил ночь. Он пожрал ограду. Я вскрикнула, прикрывая голову, когда дождем из щепок и острых обломков на нас обрушились кусочки, покрытые пеплом древесины. Ночь затихла. Когда я осмелилась посмотреть в проем в стене, Хаген, тяжело дыша, уронил руки, но, широко улыбаясь, оглянулся на меня. Нет, не на меня, он теперь видел только лишь свою любимую. Слишком уж долго Хаген Штром не улыбался вот так, по-настоящему. Тора рассмеялся и крепко пожал руку Сола, будто поздравляя его. Сол притянул его к себе, обхватив рукой за плечи, и стал орать ругательство в сторону ограды. Вот только ограды больше не было. Остались лишь груды дымящегося пепла, куски сломанных мечей да несколько шлемов скитгардов. Я прижала руку к груди. «Все боги! Они...» Они уничтожили их всех.